Раздался приятный женский голос с другого берега. С вами всё нормально? Могло быть лучше, извивительно ответил ей Скевин. Не может быть, крикнула девушка. Я, наверное, первая женщина на свете, спасённая Скевином. Уверен, что и последняя, опять извёл тот. Девушка нашла свой второй меч, убрала оружие в ножны.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 Яс Магнификус, чуть запнувшись, назвался Сергей, вовремя вспомнив о предупреждении Шерскуна по поводу имени, и чувствую, как что-то кольнуло в области сердца. Я Атор Бер Шерскун Дуц, третий в клане Ишин, неохотно, но с достоинством произнёс, кэвин и тут же спросил: "Почему у тебя свет возрождения был жёлтый? Ты полукровка?" Да. Честно призналась девушка, повернулась к молодому человеку и также поинтересовалась: "Имя Магнификус это полное имя?" "Нет", за своего спутника ответил Шарскун. "Он Магнификус II. Больше у него нет имени. Где тебя убили?" "Так, ерунда", отмахнулся Наула. "Не поделил кое-что с сотней ньорков из клана Кровавый Клык". "Кровавый Клык, уважаемый клан", заметил Скейвен. Они не любят делиться. Я уже догадалась, согласилась девушка и спросила: Что вас завело в эти проклятые земли? Куда идёте? Может, нам по пути? Нет, твёрдо отказался Шарскун. От тебя разит нежитью, хотя ещё никогда не встречал полукровку нежити и кого-то ещё. От тебя воняет крысятиной, не преминул ответить грубостью на грубость Наола. Может, вся решим на месте? тот же предложил Скевен вытаскивая меч. С превеликим удовольствием грызун выхватила свой меч и девушка. "Ребята", встал между ними Сергей. "Ничего решать не будем. Разойдёмся по-мирному. Это приказ". "Кто ты такой, чтобы приказывать?", усмехнулась Наола. "Андревний", нехти проинформировал Шерскун, убирая оружие. Наола Корстейн, дочь Манфреда фон Корстейн и Аливии фон Рауковой, приветствует тебя. Встала перед Сергеем на одно колено девушка и положила под ноги молодому человеку мечи. Приказывай. Хм. Признаться, мне это нравится, усмехнулся второй. Только я не знаю, что приказывать ещё, кроме того, что я уже приказал. Прикажи пригласить тебя в гости ко мне, без тени смущения предложила Наола. Древний украсит своим присутствием мой дом. Он тут неподалёку. Не делай этого, буркнул Скевен. У меня плохие предчувствия. Почему же? задумался Сергей. По-моему, споедим, потом ещё что-нибудь придумаем. Придумаем, придумаем. Неизвестно, кто кого поест, продолжил бурчать Шерскул. Если она изнежешь, то нет никаких гарантий. Потом я слышала о её папе. Папа любит чужую кровь. Любит